Глава 14. Неделя пролетела очень быстро. Я буквально завалила себя ненужной работой, с которой и без меня вполне могли справиться. Убирала сухие ветки в саду замка, наводила порядок в комнатах, чистила вместе со всеми дорожки, осматривала будущие места под пашни, носилась по лесу в поисках трав, корешков и прочих растений и даже как-то отправилась доить коров. Больше я на такой подвиг, наверное, никогда не решусь. Пальцы с непривычки болят. А бедная буренка от моих неаккуратных действий пару раз чуть не легнула меня, и я ее понимаю. Зато работа выматывала меня настолько, что совершенно некогда было думать и волноваться. Я старательно гнала жуткие мысли прочь, Ведь мы притягиваем к себе то, во что мы верим, притягиваем в свою жизнь все то, о чем думаем. Слабых людей нет. Все мы сильны от природы. Нас делают слабыми наши мысли. Поэтому пашем и думаем о хорошем. Только о хорошем. Куин, эти не красят. Пробормотала Агна, скидывая в ведро остатки размокших и разварившихся травинок. «Корни тоже?» «И они. Остались эти лишайники. Давай уже их испытаем», — произнесла я, усиленно вспоминая все, что я когда-то читала о природных красителях. «Кажется, в Шотландии лишайники высушивали и запасали в мешках». «Точно! Шотландский твит!» Нам же на экскурсии рассказывали. Настоящий твит всегда окрашивали растительной краской. Коричневую, желто-коричневую и красную краску получали из лишайников, а зеленоватую – из ирисов и вереска. Коричневая краска из лишайников до сих пор популярна, так как делает твит мягким. Кроме того, лишайниковая краска придает шерсти приятный запах, и отпугивает моль, который не любит вкус лишайниковых веществ. Запариваю. Нет, Дерин, неси шерсть необработанную. Агна, а ты — и щелок. Вот. Спустя пять минут девушки подали все мной запрашиваемое. Спасибо. Итак, шерсть сначала хорошенько необходимо промыть, в горячем растворе соды и щелока, а затем ополоснуть в проточной воде. Через полчаса небольшой клочок шерсти чистым и мокрым комочком лежал у нас на столе. Выглядел он при этом довольно печально. Следующее. Надо уложить чередующимися слоями лишайники и шерсть, взятые в пропорции один к одному. Затем наливаем воды, «И варим до получения требуемого оттенка. Должно получиться!» Закончила говорить, наблюдая за девушками, которые быстро выполнили все необходимое. «Ну как?» — вытянув шею, Дерин заглядывала в чан через плечо Агны, которая чуть вырошила закипающую воду с нашей шерстью. «Непонятно пока. Но вроде бы вода стала темнее», — пробормотала девушка. Я же, решив, что здесь уже не нужна, оставила их под навесом и вернулась в замок. Там у меня еще семена не все разобраны, и ксинит надо сходить. «Получилось!» — воскликнули Агна и Дерин, спустя два часа ворвавшись на кухню, где мы вместе с Буан зависли над деревянным горшком, в котором посадили несколько семян помидоров и огурцов. Окрасилась! «Да, ярко-красный!» — разом прокричали взволнованные девушки. «Ура!» — выкрикнула я, заразившись этой радостной суматохой, и рванула к выходу на бегу, накидывая теплую шаль. «Я с вами!» — Буан тоже не терпелось посмотреть на причину нашей бурной радости. «Получилось!» — выдохнула я, рассматривая клочок шерсти красного цвета. Надо бы закрепить оттенок. Для этого понадобится моча или капустный рассол. Вы только посмотрите, как лишайниковая краска придала шерсти блеск, яркость и мягкость. Очень красивая! — воскликнула Буан. В ее глазах было столько восхищения, что Агна и Дерин засмущались. «Ух, теперь развернемся!» — счастливо рассмеялась я. Красим оставшуюся шерсть и отдаем женщину в предельную, а те уже синят в ткацкую. У нас уже поднакопилось небольшое количество разноцветной ткани, и поток желающих обзавестись полосатым полотном не прекращался. Единогласно нами было принято решение, что делить будем поровну, по отрезу на человека. И да, маленьким деткам повезет больше. На их одежду ткани выйдет гораздо меньше, но и количество этих нарядов для них потребуется немало. Надеюсь, все же это временно. Весной еще острижем шерсть совец и приступим к производству. А может, и закопим в другом туате. Или нет, лучше вообще открыть пункт приема шерсти на каменной пустоши. А что, такой мини-рынок мы им овощи заморские и ткани они нам шерсть ну или что там еще могут предложить продолжая размышлять над дальнейшими планами я незаметно для себя ушла довольно далеко от замка в направлении ибернийского океана точно я же еще не была на берегу кахир сказал что там действительно стоит каменное сооружение и есть большая печь Бормотала себе под нос, разворачиваясь к замку. Пойду компанию раздобуду и проверим берег. Куин! окликнул меня Лиам, заметив мое метание. Сообщение от охраны долины. Сказали, что вода с прохода ушла, но в зале еще по шею. Спасибо. Конечно, дольше, чем я рассчитывала. Она хоть не прибывает. Нет, уходит. «Но медленней!» — прокричал парнишка и чуть тише добавил, стоило мне приблизиться к нему. «А куда ты шла?» «Просто гуляла, но вспомнила, что берег мой не осмотрен, вернулась за компанией и лошадь взять, пешком долго». «Конечно! Я мигом все приготовлю!» Выдвинулись только через час. Кахир ни в какую нас одних отпускать не захотел, назначить сопровождающих тоже. Пришлось ждать, когда он закончит с делами. Потом меня отвлекли, утащив в предельную. Кому-то не терпелось посоветоваться. Зайдя в комнату, я малость растерялась. Красная шерсть была еще влажная. И девушки развешали ее под потолком, чтобы ускорить сушку. Вид, я скажу, жутенький. Такая кровавая паутина по всей комнате. И вот, сидя на небольшой мышастой лошадке, я, наконец, любовалась открывшимся пейзажем. Бескрайнее синего неба смешивалось с синевой океана на горизонте, и только легкое волнение и белые барашки облаков подсказывали, где вода, а где небо. Темная зелень лесов, склон пологого холма, поросшего редкими деревьями, где паслись овцы и немногочисленные коровы, Из трех сторон, вплотную к долине, подступали цепи высоких гор. А воздух без пыли и дыма, без химических примесей, неприятных запахов, я до сих пор не могла им надышаться. В деревне чувствовались тонкие теплые струйки с запахом древесного угля, испечённого хлеба. Даже ощущался едва слышный аромат свежездоинного молока. Здесь же, в свежем, слегка влажном воздухе, витал незаметный запах дыма и опавших листьев. А еще шум. Прежде всего шум волн, шум ветра на берегу океана, шум деревьев и травы во время мелкого дождя. Под ослепительно ярким солнцем, под прохладой ветреного воздуха, ты оказываешься посреди постоянного шума, сильного, заполняющего все огромное пространство. Мир без звуков — обрубленный мир. Шум природы необходим. Подобно тому, как ручей очищает свое русло, обнажая чистые камушки, и струящаяся холодная вода утоляет жажду, так и шум природы очищает нас успокаивает, незаметно восстанавливает и заставляет думать. В молчании мы проделали почти весь путь. Лем, как обычно, вырвался вперед, и его спина мелькала среди густых кустов и пологих холмов. Я же наслаждалась покоем, упиваясь появившейся возможностью просто ехать, просто ни о чем не думать, выбросив из головы все мысли, заботы и планы, Раствориться. Квин, да, ты все еще веришь, что Анрей жив? Кахир, ты же отправил мужчину смотреть долину? Я не хотела отвечать на вопрос Кахира. Сказать верю значит обмануть. Как бы я ни старалась, но мысли о слишком длительном отсутствии мужа, о наемниках, о непонятных волнениях среди регов. Мешали мне в это верить. Да, отправил. Кор показал место, где ранее добывали уголь. Ответил мужчина, не замечая моей грубости. Отлично. Пока запасы есть, мне зачем начинать добычу. А известняк нашли? Отметили пару мест. Надо тебе самой съездить и посмотреть. Надеюсь, нашли то, что требуется. Как определюсь с днем поездки? «Скажу заранее». «Хорошо», — кивнул мужчина, надолго замолкая. «Не знаю, Кахир. Мой ответ — я не знаю, верю или нет». Ответила с полчаса и после, пришпорив лошадь, рванула догонять Лиама. Берег океана со стороны долины в одном месте был очень крутым. Скалистые горы сползали к самой воде, и спуск без специального снаряжения был невозможен. В другом месте вниз вели выдолбленные в скале ступени, которые полого спускались на песчаный пляж довольно большого размера. «Сначала спустимся к воде или посмотрим здание», уточнил Кахир, указывая на серое, сложенное из плетника довольно большое сооружение. «Давай к воде». Замерев ненадолго на краю обрыва, подставив лицо заходящему солнцу и соленым брызгом, я, закрыв глаза, слушала Крик чаек, шипение пены, ворчливый рокот от океана, перешептывание камней, бегущих следом за водой. Все это умиротворяло. Ступени оказались вполне удобными, а железные ржавые поручни. Делали спуск безопасным. «Место хорошее, ровное, но только здесь. А дальше рифы. Надо ведать путь, чтобы подойти к берегу», — проронил Кахир, вглядываясь вдаль. «Люди нужны. Работы много». «Знаю, рабочих рук уже не хватает. А еще необходимо расширить изготовление ткани, начать производство бумаги, стекла». «И пашни необходимо обрабатывать», — принялась перечислять. «Мы все таким количеством не охватим, поэтому я пока не тороплюсь с производством бумаги, Лем». «Я уже понял», — кивнул парнишка. «Идемте посмотрим на разбитый дракар». «Конечно», — поддержала я и тут же устремилась следом за любопытным парнишкой. «От дракара?» возможно, когда-то большого и устрашающего. Остались лишь обломки, переломанные доски, куски весел, выброшенные на берег руль, мачты и разные снасти лежали рядом, почти полностью засыпанные песком. Волны со временем тоже оставили на нем свои следы, отполировав бока дракара до блеска, натащив в щели мелкие ракушки, водоросли и даже скелеты рыбок. «Квин, как ты думаешь, это были наемники? Они убили тех, кто жил в этой долине?» хм. не знаю, все возможно. А может, это был дракар местных жителей, и они плавали на нем в гости к родным?» «Ибернийский океан опасный, и чужих не пропустит», — важно произнес парнишка. «Он охраняет подступы к нашему острову, оберегает, кормит в плохие и голодные времена. И если Дракар разбит, значит, это были чужие. Верно, не пропустит. Но кто бы это ни был, его точно уже нет в живых, подытожил Кахир. Возвращаемся? Да, пора смотреть, что это за здание и зачем его построили именно здесь, на берегу океана.